Гюстав Доре. 1832-1883 годы. Великий Доре. Величайший иллюстратор XIX века, так называют художника исследователи его творчества. Варшавский пишет: "В истории иллюстраций Гюстав Доре занимает исключительное место. Водающийся представитель не только французского Но и всего европейского искусства второй половины XIX века он внёс в сокровищницу мировой графики непревзойдённые по своим художественным достоинствам рисунки, проявив глубокое проникновение в сущность явлений, отразив в них различные стороны жизни современного ему общества, всех его классов и социальных групп. Польгю став Дюре Родился 6 января 1832 года в Страсбурге. В декларации мэрии города от 9 января 1832 года значилось, что у Пьера Луи Кристофора Дюре родился сын, названный Луи Августом Гюставом. Отец Дюре был инженером, строителем мостов. Он любил читать, и мальчик имел возможность просматривать иллюстрации. Это в значительной мере пробудило в нём влечение к рисованию. Очень рано Гюстав стал удивлять всех своими недетскими, почти профессиональными рисунками. Он начал рисовать в 4 года, а в 10-летнем возрасте выполнил иллюстрации к Божественной комедии Данте. В 1841 году семья перебирается в Бур, городок, окружённый богатой природой. Позднее художник напишет Эти зрелища были одними из первых моих живых впечатлений. Они явились теми сильнейшими импульсами, которые образовали мой вкус. В 1847 году Доре вместе с матерью снова переезжает, на этот раз в Париж, где Густава определяют в лицей Шарлемань. Здесь получает хорошее образование. Здесь же он обретает друзей впоследствии ставших известными людьми Эдмонда Абу, писатель, и Полита Тена, историк и теоретик искусства. Едва поселившись в столице, Гюстав отправляется к главному редактору журнал Пурир Филиппону с серией рисунков "Подвиги Геркулеса". Филиппон принимает его в число сотрудников с окладом 5000 франков в год. Не получив специального художественного образования, Густав много времени проводил в залах Лувра, изучая картины старых мастеров, а также часто работал в Национальной библиотеке, где подолгу рассматривал старые гравюры. Большое событие в жизни молодого художника произошло в конце 1847 года, когда Обер издал альбом его литографии "Подвиги Геркулеса". В предисловии он написал: "Подвиги Геркулеса задуманы, выполнены Элитографированный художником 15 лет, который научился рисовать без учителя и классических студий. Мы решили сообщить об этом не только с целью вызвать особый интерес публики к работам юного мастера, но также отметить начало пути господина Дора, который, мы верим в это, достигнет удивительных высот в искусстве. В 16 лет Гюстав оказался в гуще бурных событий. Февральской революции 1848 года. Дюре был тогда в том возрасте, когда такие грандиозные события оказывают глубокое воздействие на впечатлительную натуру, пишет биограф художника Рузвельд. Он изучал эти пульсирующие массы народа и в своём воображении превращал их в грандиозные картины. Днём и ночью он был на улицах Парижа, молчаливо следя за каждым эпизодом борьбы. Доре рисует листы «Луи Филипп, экс-король марионеток» и «Организационный совет национальной гвардии», быстро ставшие популярными. Гюстав становится самым молодым участником салона 1848 года с сериями рисунков «Новый Велизарий», «Союз, Сила» и «Сцены из жизни пьяниц». С той поры Доре почти ежегодно участвует В выставках салона экспонирую как живописные, и скульптурные, так и графические произведения. В 1852 году Дюре неожиданно порывает с журналом, чтобы посвятить себя иллюстрации. Он начинает со скромной работы над оформлением небольших и дешёвых популярных изданий. Художник петливо ищет свой путь уже в иллюстрациях. Гаргоньтуа и Пантагрелью 1854 год Доре показывает себя художником могучего воображения, умело облекающего породившую его мысль в форму конкретного образа. Как пишет Дьяков, образы, созданные Доре, народны по своей сути. Гаргоньтуа и Пантагрель в иллюстрациях к Доре воспринимаются как полноправные участники народной жизни. Они естественно вписываются в толпу людей, интерьеры, природу и всё это в соответствии с народным пониманием героев как реальных людей. Гениальные иллюстрации дорега Горгонцио и Пантагрелею явились началом нового типа иллюстрированной книги, где рисунки неразрывно сливаются с текстом и свободно чередуются большие и маленькие изображения. Здесь была найдена счастливая гармония, между литературной и иллюстративной частью, при этом художник, не отказывая себе в праве на творческий вымысел, стремится передать неповторимые особенности образного строя произведения. 1854 год для Дюре явился не только плодотворным, но и решающим. В этом году появляется альбом литографии Дюре Парижский зверинец. Гартлау подмечает, Великолепные листы с их свободной и самостоятельной переработкой полученных впечатлений от Домье обнаруживают единственно присущую уже тогдашнему Дюре способность потетического искажения жеста, костюма и ландшафта, которая собственно не столько придаёт этим листам забавный характер, сколько вносит в них оттенок призрачности. Юноша уже созрел для восприятия решающего явления, уготовенного ему современностью явления Домье. В 1855 году художник заканчивает рисунки к казорным рассказам Бальзака. Образы, созданные Домье, убедительно раскрывают характеры, темпераменты и нравы героев: любви, обилия, хитрость, подозрительность, ханжества, добродушия, чревоугодия. фанатическую исступлённость, весёлость нрава отмечает Дьяков. Современники не верили, что рисунки к казарным рассказам были выполнены молодым человеком, живущим в Париже и проводящим время среди богемы на улице Мученников. С осени того же года Дюре приступил к изучению Данте для создания иллюстраций к Божественной комедии. Грандиозные гравюры художника к Аду появились В 1861 году Чистилище и Рай были выполнены в 1869 году. Теофиль Готье писал в газете Монитор в 1861 году: "Нет другого такого художника, который лучше, чем Гюстав Доре, смог бы проиллюстрировать Данте. Помимо таланта в композиции и рисунке, он обладает тем визионерским взглядом, который присущ бу этом знающем секрете природы. Его удивительный карандаш заставляет облака принимать неясные формы, воды сверкать мрачным стальным блеском, а горы принимать разнообразные лики. Художник создаёт атмосферу ада, подземные горы и пейзажи, хмурое небо, где никогда нет солнца. Этот неземной климат, он передаёт с потрясающей убедительностью. А вот мнение Гартлауба о гравюрах ада. Несомненно, значительный шаг вперёд в развитии героически-поэтической стороны дарования художника, и вместе с тем часто поражающее нас умение приспособиться к большому формату. Эффектная композиция и в то же время подлинная способность к внутреннему видению пространства и ландшафта порой сливаются здесь воедино, производя необыкновенно сильное впечатление. В 1860-х годах Деревянная гравюра начала приобретать популярность у публики, которая вскоре превратилась в манию. Каждый автор, который писал книгу, хотел, чтобы Доре иллюстрировал ее. Каждый издатель, который публиковал книгу, стремился выпустить с иллюстрациями Доре. По сообщению друга и биографа художника Джеральда, количество рисунков Доре достигло к маю 1862 года 44 тысяч. Ле Крюа. Доре обычно делил свой рабочий день на три части. Утро посвящалось графике, полуденные часы живописи, вечера снова графике. Друг художника-живописца Бурдален так описывает его метод работы: "Я видел, как Гюстав заработал 10.000 франков за одно утро. Перед ним находилось около 20 досок Он переходил от одной к другой, набрасывал рисунок с быстротой и уверенностью, которые изумляли. За одно утро он сделал двадцать великолепных рисунков. Затем он со смехом отбросил карандаши в сторону, вскинул голову особым образом и сказал мне весело. — Неплохая утренняя зарядка, мой друг. Этого достаточно, чтобы прокормить семью в течение года. Ты не думаешь, что я заслужил хороший завтрак? Клянусь, я голоден как раз на эту сумму. Пойдем. В 1862 году Дюре создаёт иллюстрации к сказкам Шарля Перро. Сент-Бев получил это издание Дюре, назвал его подарком для короля. Блестящий критик Поль де Сен-Виктор увидел в сказках Перро наивный и заманчивый маскарад. Кажется, что видишь Аберона в костюме маркиза прогуливающегося с Титанией в воздушном портшезе в сопровождении Ариели и Пека. В ряде тех пожами. Шедевры импровизации, выдумки Астрауме, рисунки для приключений барона Мюнхгаузена, расп 1863 год. В 1863 же году появился большой цикл гравюр Дюрек Дон Кихоту Сервантеса. Можно смело сказать, что эти иллюстрации до сих пор остаются непревзойдёнными. «Какой дар!» — воскликнул Готье, увидев Дон Кихота Доре, «какое богатство мысли, силы, интуитивная глубина, какое проникновение в сердце различных вещей, какое чувство реального и в то же время химерического». 60-е годы — наиболее плодотворный период в творчестве Доре-иллюстратора. В 1864 году Он создает иллюстрации к легенде о Кроке Миттене, капитану Кастаньету, а в 1865 году иллюстрирует двумя стами тридцатью рисунками двухтомную Библию. Дьяков пишет, обращаясь к Ветхому Завету, он дает его в плане древнего космизма, стремясь передать грандиозные процессы, переживаемые человечеством на заре цивилизации. Всё в этих листах предельно грандиозно и космично: вздыбленные скалы, бескрайние долины, бездонные ущелья, чудовищные деревья, несметные человеческие потоки, яркие вспышки света, прорезающие ночную мглу, подавляющая своими масштабами архитектура древних храмов и дворцов. Вот почему фон, атмосфера здесь являются главным определяющим моментом. Иллюстрируя Новый Завет, Дюре более академичен и суховат, несколько скован, и сдерживает свою фантазию, хотя в отдельных листах, например, в Апокалипсисе, даёт полную волю своему воображению. Прибывшего в середине 60-х годов в Лондон Дюре ждал восторженный приём. Принц и принцесса Уэльские пригласили его на обед, где он был представлен королеве Англии. Жизнь художника складывается вполне благополучно. В гости к художнику приезжают такие знаменитости, как Гуно, Мейербер, Оffenbach, Эжен Сю, Александр Дюма, Гюго, Полина Виардо, Аделина Пати, Ферренс Лист. Большая ксилографическая мастерская художника в столице Англии была завалена работой. Биографы художника отмечают, что с 1860-х По 1870 год Дюре уделял много времени живописи, и что в течение этого периода он легко преодолевал все технические трудности масляной живописи. В 60-е и начале 70-х появляются огромные полотна: Титаны 1866 год, Смерть Орфея 1869, Аллегории на военные темы 1871 года. Медный змий, изгнание торговшей из храма, сон жены Пилата, избиение младенцев, снятие с креста и другие произведения на библейские и евангельские сюжеты. Но были другие произведения: цыгане, уличные музыканты, монахи во время службы, экспонированные на Мюнхенской выставке 1869 года. В 1871 году Художник создаёт блестящий цикл карикатур Версаль и Париж, где в острох и удивительно верно схваченных типажах весьма лаконично дал характеристику депутатам Национального собрания 1871 года, собранию политических вампиров, национального позора и катастрофы. Далее Дюре создаёт многочисленные рисунки к двум фолиантам, рассказывающим о жизни Лондона 1872 год и Испании 1874. Варшавские отмечают: в этих рисунках он добивается большой выразительности, цельности, отражает социально-политическую жизнь и достигает небывалых высот. Смотреть на мир как Бальзак. Была излюбленной фразой и девизом Доре. В иллюстрациях рисующих жизнь столицы Старой Англии И свой образный быт Испании запечатлено художником решительно всё, плоть до самых потаённых уголков городов и дальних сёл. Быт показан во всей своей полноте, значительно раскрыт их характер народа. В этой связи можно привести рассказ Джеррольда. Когда мы посетили Нью-Йорк Гейт, он попросил тюремщика сопровождавшего нас оставить его на несколько минут у окна, через которое был виден двор с бродящими по кругу заключёнными. Когда мы вернулись, то увидели, что он не рисовал, но глаза его вбирали каждую деталь сцены. Я скажу вам, обратился дорек тюремщику, что представляет каждый из этих людей. И он указал на вора, подделывателя документов, грабителя с большой дороги, взломщика Юремщик был изумлён, ибо художник точно определил профессию каждого из его подопечных. После Лондона Дюреу успел создать только иллюстрации к неоистовому Роланду Ариоста 1879 год. Художник умер 23 января 1883 года.